Глава 37. Внешние данные действительно подкачали. Я критически рассматривала свое отражение в зеркале. Огромное во всю стену старинное стекло в резной раме отражало всклокоченную, изрядно помятую демоницу, покрытую свежими царапинами в несвежей футболке. Одежда выглядела так, словно я провела в окопах как минимум пару магических войн и за это время так и не выкрыла минутку для стирки. Впрочем, хорошая ванна моему измученному организму тоже не помешает. Возник вопрос, по что облачиться к ужину? В дверь вежливо постучали и, не дожидаясь ответа, вошли. Видимо, решили, что я не стою церемоний. Зря они так. А вдруг я потерявшаяся принцесса, дочь местного самодержца? Вошедшая миловидная служанка обладала непроницаемым лицом каменного сфинкса, кожистыми крыльями и с ног сшибательной фигуркой. Подпиравший стену эльф, с энтузиазмом уставился на многообещающие, волнующие изгибы девичьего тела. И где, спрашивается хваленная эльфийская невозмутимость, служанка водрузила на кровать сверток в плотной бумаге и также эффектно продефилировала в обратном направлении. Следя за интригующим покачиванием бедер незнакомки, я поняла, что современным манекенщицам есть чему у нее поучиться. Если на то пошло, рептизершем тоже. Тут при талантливом исполнении и развиваться не надо. В свертке оказалось платье из серебристого мерцающего шелка. Впрочем, одеяние больше напоминало рыбачью сеть. Сплошные вырезы и минимум материи. Создавалось впечатление, словно множество дырок исхитрились шить вместе. Я такое не надену. Я разглядывала одеяние, держа его двумя пальцами на расстоянии вытянутой руки. «А по мне самое то!» – зашипел эльф. «Нравится?» – кранчиво поинтересовалась я, внимательно рассматривая его фигуру. «Примерь!» «Зачем?» – к р а с н е л эльф. «Надо же, какие нынче буры стыдливые пошли!» «Я спасла тебя от рабства! Будешь отрабатывать!» Эльф зарделся, как маков цвет, и вдобавок закашлялся, веселя меня еще больше. «Ты это серьезно?» «Разумеется!» «Быть моим слугой гораздо лучше, чем рабом демона!» «Это с какой стороны посмотреть?» – обреченно вздохнул эльф и потянулся к пряжке штанов. «Он правда решил расплатиться со мной натурой? Мамочки мои! Хотя в этом что-то есть. Не каждый день дают стриптиз на халяву». Зрелище безнадежно испортил наглый пинок ногой в дверь. Эльфа впечатала в стену наподобие гербового изображения. Затем он медленно сполз на пол, где и остался лежать. благоразумно упав в обморок. Гад! Бросил даму в таком положении. С порога на меня таращилась незнакомая разъяренная тетка. Я ответила ей тем же. За и д е н т и ч н ы е выпучивание глаз не поручусь, но в целом немая сцена удалась. Так-так-так! Зло, сощурив глаза, прошипела незнакомка. У Велиора новая п а с с и Интересный вывод. Из чего она взяла? «Разве что меня поселили прямо в его комнату?» Я удивленно оглядела спальню. Шкаф во всю стену, огромная кровать, в которой легко затеряется эскадрон г у с а р в м е с т е с конями. Зеркало я уже упоминала. Окно, з а н а в е ш е н н о е бледно-салатовыми шелковыми занавесками. Дверь в роскошную ванную комнату. Пожалуй, и все. Мужского присутствия не выдавало ничего. Так что в ответ на с м е л о е в ы с к а з ы в а н и е незнакомки, кстати, очень с и м п а т и ч н ы й несмотря на разгневанный вид, я просто пожала плечами. Ошиблась, моль, с кем не бывает. Я тебе покажу, как чужих мужей отбивать. Тонко взвизгнула незнакомка и кинулась на меня. Мы покатились по полу, сцепившись, как пара разъяренных кошек. Тут не до боевых искусств. Где уж там приемы заковыристые вспоминать, когда поединщица, знай себя, царапается, д да о клок волос выдрать норовит. п л ю н у л я на правила в е д е н и е боя, на тактику и стратегию м а х н у л рукой и пошла потеха. Гутузили друг друга по всем правилам – свизгом, воплями, царапаньем, щипанием, руганью базарной, а с моей стороны еще и матерной. Разнял нас Велиор. Просто схватил за шкирку и встряхнул хорошенько по очереди, как нашкодивших котят. «Это что такое?» – грозно поинтересовался демон. Мы засопели, являя собой полное единодушие. Сознаваться в причине склоки, ой, как не хотелось, еще позорнее было то, что нас застукали. «Может, просветить меня, что это было?» добавил масло в огонь моего раскаяния о х у р м а р е э л ь «И я еще пытался сделать из тебя воина. Если бы от стыда умирали...» кончалась бы на месте. Я подняла глаза и обнаружила в крепко сжатом кулаке соперницы клок собственных волос. Когда только успела. Радовало то, что для нее досадный инцидент тоже не п р о ш е л бесследно. Заплывший глаз, огромный бордовый фингал, на носу четкий отпечаток моих зубов. м е л о ч ь а приятно. Кто-нибудь может объяснить, что здесь происходит? Ты подарил ей платье, облючающий перст Ткнулся разве что не в глаз. Елли успела увернуться. Сплошной травматизм. Эдак на зеленке разориться можно. С ума сойти. Весь свербор из-за какого-то платья? Полностью солидарно. Эту тряпку с дырами я не надену даже под угрозой пыток. Стоит ли волноваться из-за изделия сомнительного качества? «Можешь забрать», — предложила я. «Нет уж», — гордо фыркнула та. «В обносках не нуждаюсь». Я философски пожала плечами, все равно оно мне не нравится. Зато у тебя синяк под глазом, совершенно не к месту ляпнула я. Велиор с непередаваемым отвращением оглядел подпорченную физиономию скандалистки. — И это мать моего сына, — огорчился он. — Какой пример ему подаешь? — Я любовница, а не воин, — надулась-то. — Вот-вот, — согласился демон, — а он тоже любовник, а не воин. Позор, и это мой единственный сын. Ах, вот ты какая, л о р е н д р е э л ь Теперь я в курсе, в кого этот козел т е р е н д р е л ю родился таким кретином. Только извини, не тянешь ты на эльфийку. Или этот темный мир поработал над твоей внешностью? Я Минерва! Оглушила. И стоило так орать. До этих пор на слух не жаловалась. Правда, теперь, наверное, придется. Контузила малость. Выражение лица Велиора стало внимательным, как у удава, взявшего на прицел кролика. «Я хочу услышать всю историю о л о р е н д р и э л ь в мельчайших подробностях за ужином», – кратчево р а с п о р я д и л с я он. Несмотря на мягкость голоса, глаза оставили в душе твердое убеждение в долгой и мучительной казни, если просьба не будет удовлетворена. «Ладно, черт с ним, расскажу». Они с терндурелем друг дружке стоят. Яблочка от яблоньки.